Глава 8 В зал вышла, уже приготовившись, вздрогнуть от страха, но ничего не почувствовала. За столом сидел обычный мужчина, а не страшный ужасный главный дознаватель. Никакой темной энергии вокруг него на этот раз не было, а на меня Эйден и вовсе не смотрел. Я поставила перед ним тарелку, положила на тряпичную салфетку столовые приборы и спокойно вернулась на кухню. Асья пекла для меня лепешки. Когда я вошла, она вытащила из печи третью, последнюю, и положила на тарелку к тем двум, что я уже испекла. Я поблагодарила девушку и отправилась к себе в спальню. Проходя через зал, зачем-то обернулась на Эйдена и вновь столкнулась с ним взглядом. Что-то внутри меня вспыхнуло, но тут же погасло, оставляя после себя чувство опустошения. Оно мучило меня до тех пор, пока я не скрылась за дверью, ведущей к комнатам. Эйден Реннольд определённо обладал очень странными магическими способностями. И желанием пугать людей, вот это уж точно. Соня уже не спала, и я отругала себя за то, что оставила дочь одну. Она сидела на кровати, растерянно хлопая сонными глазками, а увидев меня, расплылась в улыбке. «Я готовила нам ужин», — виновата улыбнулась и я. Оставила тарелку на прикроватной тумбочке и чмокнула дочь в лоб. Жар не спал... Крыс наоборот усилился. Но сначала нужно выпить таблетки. Хорошо? Фу, скривила она губки. Надо, милая. Ты заболела, а к доктору мы не попадем, понимаешь? Соня снова скривилась. Она всегда так делала, когда ей что-то не нравилось, но выполняла просьбы беспрекословно. Таблетку я разломила на две части и одну протянула дочери. Соня запила невкусную пилюлю остатками чая и без аппетита покосилась на лепёшке. «Я не хочу есть, мам. Хочу спать». Насильно кормить её я не стала. Укутала дочку в одеяло и легла рядом. «Спи, я побуду с тобой, пока ты не проснешься шепнула ей на ухо. «Что ж, сегодня на поиски работы мы не идём. Я не потащу больного ребёнка на улицу, хоть там и не сильно холодно» а завтра мне уже выходить на работу на кухню. Если в ночлеге всегда так мало гостей, то у меня будет время на дочь. Пусть ей придётся находиться со мной на кухне, но это всё же лучше, чем одной в комнате, где даже мультики не посмотреть. Пока я даже слабо не могла себе представить наше будущее. Соня заболела так не вовремя. Нет, болезнь никогда не бывает вовремя, но почему именно сегодня, когда мы только-только прибыли в молот? Дочь мирно сопела, иногда покашливая во сне. Я гладила ее по руке, а потом села на кровати и с жадностью вгрызлась в лепешку. Желудок тут же радостно заурчал, и свою порцию еды я проглотила буквально за минуту. Этого достаточно для того, чтобы продержаться еще день. За окном вновь началась метель. Сквозь щели в оконной раме в комнату попадал сквозняк, так что мне пришлось надеть пальто. Одеяло было для Сони, но и оно её не спасало от холода. Впрочем, дочка не мёрзла. Она словно горела в огне из-за температуры, а я прижимала её к себе и старалась не плакать. Так мы пролежали до самой ночи. ей глаз сомкнуть не могла, боялась, что усну, а Соня станет ещё хуже. Хотя что я могла сделать? Ветер вдруг резко затих. Снежинки за окном застыли в воздухе, и время будто остановилось. Я попыталась повернуть голову в сторону двери, услышав скрип, но не смогла. Меня парализовало так же, как уже было сегодня днём. И совсем глупой надо быть, чтобы не понять, кто пришёл. «Забирай её!» — раздался в мёртвой тишине уже знакомый голос. Меня окатило волной ужаса, но я не могла пошевелить и пальцем. С паникой смотрела, как руки, обтянутые черными кожаными перчатками, вытаскивают Соню из-под одеяла, как она куксится, начинает дергаться и распахивает глаза. «Мама!» — дочь пыталась кричать, но из-за больного горла могла только сипеть. «Нет, нет, нет!» — орала я мысленно. Во мне бушевала ярость. Я готова была разорвать Аидена на части прямо в этой комнате, но могла только лежать а моя рука, которой до этого я обнимала Соню, висела в воздухе недвижимо. «А с этой что делать?» — спросил тот, кто забрал девочку, явно имея в виду меня. Ему не ответили, послышались шаги, дверь хлопнула, и в этот же миг все вновь ожило. Комнату наполнил свист ветра, шум с улицы и громкие разговоры за стеной. Оцепенение прошло, я вскочила с кровати и бросилась к двери. «Соня!» — мой крик разнесся по пустому коридору. «Эйден! Соня!» Их не было, словно растворились в воздухе. Я бросилась в зал, пусто. Выбежала на улицу, в лицо тут же прилетела горсть колючих снежинок. Волосы растрепались от порыва ветра. «Соня!» Из глаз брызнули слезы. Я бежала вдоль дороги, звала Эйдена, звала дочку, но их словно здесь и не было. Люди мирно спали в своих домах. Пару раз я слышала окрик из открытых форточек, Но когда я спрашивала появившихся в окнах людей, видели ли они двух мужчин и девочку, мне никто не отвечал. В тот же миг люди прятались, захлопывая форточки. Меня кто-то схватил за плечо и развернул. Даран щурился от снега и что-то кричал мне на ухо. Я не слышала. В голове звенел колокол, заглушая все остальные звуки. «Алена!» — рявкнул наконец Даран, и я отмерла. Схватила его за руки. «Где Эйден?» Ты видел его? Они забрали Соню. Живо назад! Даран, ты видел их? Мужчина схватил меня за локоть и потянул к ночлегу. Я пыталась вырваться, но сил не хватало. Кричала, просила сказать мне, куда унесли моего ребенка, но Даран словно не слышал. Тянул меня к ночлежке и в какой-то момент подхватил на руки и перекинул через плечо. Я больше не сопротивлялась. Когда дверь за нами захлопнулась, мужчина усадил меня за стол и сел рядом. Из кухни выглянула взволнованная Асья. «Принеси чай», — бросил ей даран и девушка тут же скрылась за дверью. Мужчина повернулся ко мне. «Я догадываюсь, куда увели Соню. Он всех туда уводит. Но сейчас тебе туда не добраться, слышишь? Завтра утром станешь и я отвезу тебя до главной дороги. Дальше пешком. Сейчас. Завтра». «На улице метель, ты ста метров не пройдешь». «Зачем она им?» Я снова разревелась. Руки тряслись, словно у пьяницы. Я схватила дарана рано залацкана драненького пиджака и тряхнула. Попыталась тряхнуть. Мужчина даже не шелохнулся. «Ей пять лет! Что они с ней сделают? Зачем она им? Он должен был забрать меня, меня!» «Не знаю я. Эйден никого не забирает просто так. а Значит, так было нужно». По-хорошему, я должен выгнать тебя, чтобы он снова не пришел. Но, твое счастье, что я добрый человек, да прекрати реветь!» Я вздрогнула и вытерла мокрые щеки. Слезы лились сами по себе, хоть я и понимала, что плач никак не поможет. Ась, я принесла чай. даран заставил меня выпить половину кружки с залпом, и только тогда я немного успокоилась. Голова прояснилась, в мыслях стало появляться что-то наподобие плана. «Куда он ее унес? Почему?» — повторяла, как заведенная, и Даран терпеливо отвечал. «Почему? Не знаю. Но знаю, куда. Успокойся, утром отвезу. Он будет ее пытать? Зачем ему Соня? Он ведь казнит только путешественников. Он хочет знать, где Балдер Нелл? Я не знаю, где он, не знаю. Почему Эйден не забрал меня? Что может сказать ему маленький ребенок?» Я выдохнула. «Последний вопрос...» и глаза стали слипаться Пыталась противиться сну, вскочилась в скамейки, попрыгала, потерла лицо руками. Меня заволокла тьма, и я отключилась. Последнее, что помню, как сильные руки подхватили мое безвольное тело. Приходила в себя постепенно. Сначала появились звуки, метели за окном, потом я почувствовала запах свежего хлеба. Распахнула глаза и обвела взглядом свою комнату. Я лежала на кровати, а на стуле напротив сидела Асья. На тумбочке рядом стояла кружка молока и ломоть горячего хлеба. Девушка, увидев, что я очнулась, поднялась с места. «Уже утро, Алена!» Я села на постели. Горло жгло словно огнем, лицо опухло от невыполканных слез. Молоко помогло прокашляться, и я смогла заговорить. «Даран обещал меня отвезти!» Я выпуталась из одеяла и бросилась к двери. «Он ждёт на улице, в повозке!» — крикнула Ася, когда я была уже в коридоре. Вылетела на улицу, схватила ртом, обжигающий холодом воздух, и осмотрелась. Повозка, запряжённая чёрным жеребцом, стояла с проводной члежки. Когда я подбежала к ней, Даран открыл дверцу. «Залезай давай!» Повозка сорвалась с места, едва я успела упасть на сиденье. Голова ещё была туманной ото сна, желудок урчал, переваривая молоко и меня затошнило. Плохое самочувствие последнее время часто преследовало меня, когда мне приходилось после сна резко встать. Высокое давление и тошнота — это еще не самое худшее. И через какое-то время меня снова поклонит сон. Я стискивала зубы и молча смотрела в окно. За ним мелькали дома, узкие улочки, магазинчики, украшенные сотнями разноцветных огоньков. Вскоре городок остался позади, повозка покатилась по широкой расчищенной дороге. «Алена, слушай меня и запоминай!» Даран повернул меня к себе, ухватив за плечо. «Я высажу тебя у подножья горы. Дальше лошадь не пройдет. Поднимешься до середины, там увидишь дорогу, ведущую направо. Эйден Реннольд живет недалеко от поселения Дроу. Ты меня слушаешь?» Я кивнула. Кажется, я даже не мигала все то время, пока Доран говорил. «Не сворачивай с пути. Темные эльфы не любят гостей, и лучше к их домам не приближаться». «Эйден, дроу?» — спросила я, даже не понимая значения этого слова. «Нет, но близок им по духу. Его замок стоит на отвесной скале. Дорога к нему свободная и не охраняется». «Эйден настолько бесстрашен», — грустно усмехнулась, — «Я в душе радуюсь, что меня не схватят стражи». «Он настолько в себе уверен», — сквозь зубы ответил Даран. «Ты увидишь замок издалека». «Пустят ли тебя внутрь, я не знаю, но все, что я могу, это отвести тебя к горе. Мне тебя жаль, но не настолько, чтобы переходить дорогу главному дознавателю». Я вновь отвернулась к окну. Вскоре горы, виднеющиеся на горизонте, стали увеличиваться на глазах, и вот уже... Не было видно их вершин. Лошадь остановилась возле узкой тропинки, ведущей наверх. удач тебе понадобится», — пробормотал Даран, когда я вылезла из повозки. Захлопнув дверцу, развернулась лицом к горе и мысленно прикинула, сколько времени займет подъем. «Слишком много», — решила я, но, как оказалось, я еще и приуменьшила.